Это была огромная темная баржа, опоясанная как артериями, кабелями, различными по толщине и степени изогнутости, из споднимавшуюся из центра тонкой мачтой. На переднем плане, в специально огороженном месте, держась рукой за кабель, такой же тонкий, как ее палец, парила шепот. Эта картина, напоминавшая обложку старинной книги, казалось просто фантастической. Единственным элементом, опознанным Луисом, оказался приваренный рядом с шепотом трансферный диск от зонда до заправки. Мозг отказывался работать, и Луис понял, что единственное, что ему сейчас крайне необходимо, — это позавтракать. Все поврежденные мускулы, связки и сухожилия выражали явный протест, пока он двигался в направлении кухонной стены. «Еще бы!» — Поднять к Зина, даже если он еще не вполне взрослый. — Я натренированный профи, — бормотал Луис себе под нос. — Но не надо пытаться делать это в условиях земной гравитации. Подойдя к тени, он быстро заказал компиляцию из омлета, папайи, грейпфрута и хлеба. — Луис, помощник уже готов вылезать? — Да. Посмотрев, отозвался кукольник. — Жду. Умиротворите его бедром млекопитающего. Поднявшись, помощник увидел прямо перед собой кусок говяжьей туши. И только ухватив мясо, обратил внимание на кукольника, стоявшего рядом. — Вы невероятно щедрый хозяин, — отрывая куски мяса, сказал Гзин. — Твой отец пришел к нам как посол... Он сумел хорошо тебя воспитать, не отрываясь от мяса, помахал ушами. Куканьих заказал большую миску салата из травы, который которым был занят только один его род, и одновременно рассказывал к Зину о происшедшем на магнитной дороге. Луис время от времени тоже вставлял слова. — Луис, ты здоров? Помощник швырнул облоданную кость в корзину для мусора. — Я не готов принимать участие в соревнованиях. — Ты хорошо поступил. — Что тебе стоило? — Ты очень хорошо поступил. — Мне кажется, я повредил центральный нервный канал. — Положить тебя в вдох. — Нет, нет, ни в коем случае, смотри. Луис указал на окно, в котором шепот парило над безграничным полем сверхпроводника. Ему понадобилось немного времени для осмысления этой таинственной картины. Шепот находится в свободном падении, а это означает, что мы наблюдаем за космическим аппаратом шириной в 200 футов, а длиной, может быть, еще больше, движущимся со скоростью 770 миль в секунду. Взгляните на край стены. Экипаж Лавкрафта, имеющий один готовый двигатель, собрались взять в заложники шепот. Шепот оглянулась назад, поджидая глаз паутины. Брэм должен был рассказать ей, что это такое. Появился Брэм, одетый в скафандр и шлем Луиса. Окинув взглядом присутствующих изображения в окнах, он двинулся на кухню, по пути спросив, что нового. — Как видишь, — начал кукольник, — корабль ОНВС преодолел сотни миллионов миль. Что ты собираешься с ним делать? — Пока не знаю, — отвернулся от окна Брэм. — Помощник, обрати внимание на шепот. — Она начинает тормозить, ты видишь? Надеюсь, что Кинг учтет ценность реактивного двигателя и больших саней, и не станет их уничтожать. — Толково объясняешь, Луис. Шепот надеется на меня. «Подумайте, что вам нужно от меня, прежде чем я уйду?» «Дай мне доступ к трансферным дискам», — проблеял кукольник. «Только не это». «Какого типа сопротивления?» «У Кинга есть длинный, подающий трубопровод, а также несколько защитников сливных гор. Он вертит ими, как хочет. Они должны знать друг друга и тех, кого защищают, кроме того». Защищать всех, находящихся ниже арки. Это Кинг запас для себя. Тогда немного. Собственные руки отлично служат Кингу. Реактивные двигатели из стены нельзя сдвинуть вручную. Во всяком случае, я опасаюсь защитников высокогорных людей. Если они поймут, что в вчистую выиграли, то захотят покончить с проигравшим. Победитель потребует выкуп за захваченных людей. Вы шепотом убиваете, а нам что делать? По вашему контракту защита всех ниже арки. Опустив лицевую панель, Брайм зафиксировал ее. Крошечные бутылочки, появившиеся на кокпите, лучше всех спрятанной, одну за другой установил в малый медицинский комплект на грузовой плате. Это антибиотики, пояснил он. Спасибо. Я, должно быть, все опорожнил. Это, чтобы заблокировать боль. Шепот пропала из поля зрения. До сих пор она была достаточно заметна. Что она теперь затевает? Может, она на вершине конуса сверхпроводящего кабеля? Насколько быстро вампиры могут подниматься? Или под магнитной баржей? Никаких изменений в изображении. Дорога, груженая баржа, по всей видимости, замедляла ход, но при такой большой скорости на это требовалось определенное время. Интересно. Собирается ли она идти на таран? Вполне вероятно, что Кинг задается таким же вопросом. За 10 часов при скорости 770 миль в секунду она покрыла расстояние примерно восемь миллионов миль. На протяженность дороги 200 миллионов миль. Где же цель ее путешествия? У Кинга не должно быть слишком много времени для стрельбы по шепоту. Где в таком случае Кинг? А это еще что? Магнитные сани, уменьшенный вариант, почти потерянный на гигантской дороге, двигались прямо в направлении окна, медленно вихляясь из стороны в сторону со скоростью баржи. Пять одинаковых скафандров мелькнули в окне так быстро, что Луис не успел опомниться. Лучше всех спрятанно вернул изображение, но они уже скрылись. Пять одинаковых скафандров должно быть принадлежат пятерым защитникам сливных гор. Они охраняют реактивный двигатель, оберегая его от случайных воздействий. И, вероятнее всего, служат просто в качестве развлечения для Кинга. Среди этих пятерых был, предположительно, Кинг. Где же они теперь? Действие переместилось далеко на корму. Луис ничего не мог разобрать. Мельком глянул на Гзина. У него был вид кота, подкарауливавшего мышь. Признаки движения, освещенное расстояние и двое магнитных саней, проходящих через витки. Спорадические вспышки света, следующие за санями. Одни сани ударились о виток, отскочили в актиническом взрыве, упали на следующий виток и исчезли за краем дороги. Другие... Очень умно, пристально глядя на баржу, но ничего не видя на ней, прошептал Луис. Луис? — позвал куканик. У шопота есть маленькие сани, следующие прямо за кормой баржи, где Кинг не сможет их увидеть. Я увидел двух, но, может, там и больше тех, кто работает на нее. Она всегда знает, где находится кинка он может только выбирать одно из двух мест. Впрочем, могу и ошибаться. Баржа остановилась. Поле сражения увеличилось, да, Луис? — О боги, ты прав, если... — появился Брэм. Вспышки следовали за ним, но он двигался среди сверхпроводящих контуров, отстреливаясь назад. Световая вспышка среди контуров вызвала энергетическую бурю. Но Брэм устоял, придерживая скафандр одной рукой. Две крошечные мужские фигурки прыгали и стреляли среди контуров, пытаясь уничтожить ракетный двигатель. Я только... Начал Луис и замолчал. Такова его доля, Фырк Мукзин. Свет не приносит ущерба сверхпроводнику. Эти трое используют световое оружие. Если кинку знает,